Старший усмехнулся, услышав утвердительный ответ молодого человека, сидящего перед ним, после чего перевёл взгляд на огонь. Спокойным движением руки он взял сухую ветку и разломил её на несколько частей. "Тебе знакомо понятие кармы?" Произнеся эти слова, он одним движением кинул разломанные ветки в потрескивающий костёр.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 поймав предмет и попытавшись его рассмотреть под тусклым светом костра, Сунга задатченно покачал головой. Вещь, что сейчас была у него в руках, напоминала жёлтое яблоко размером с кулак взрослого мужчины. Поверхность этого необычного фрукта имела шершавую структуру, тёплую на ощупь. Сунгу даже чудилось, будто внутри этого предмета что-то ритмично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 Надеюсь, в этот раз всё получится. Печальный взгляд старика окинул окружающий его тёмный мир. Тима не мешала ему увидеть множество человеческих костей, разбросанных по округе. Миллионы человек нашли свой конец в этой тёмной долине. Лишь единицы смогли удачно переработать фрукты яростного огня, не потеряв жизни и душу. Старик ещё раз печально вздохнул и продолжил бездумно смотреть в огонь. Тем временем тело Сунга претерпевало качественные изменения. Его мышцы развивались, а жилы становились крепче. Кости в той дело со щелкающим звуком ломались и тут же восстанавливались, с каждым разом приобретая беспрецедентную твёрдость. Но и это было не всё. Татуировка властителя на руке Сонга начала светиться ярким обжигающим красным светом. Её длина постепенно увеличивалась, превратившись через некоторое время из полоски в полноценное кольцо вокруг кисти. Он всё ещё оставался первым владыкой, хотя по своей силе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 Спустя несколько часов старик, до этого продолжавший безучастно смотреть в огонь, оторвал взгляд от костра и удивлённо посмотрел на юношу, до сих пор корчившегося около него. Судя по удивлённо вскинутым бровям старика, результат его сильно удивил. Сонг продолжал прямо цепляться за жизнь, раз за разом преодолевая волны накатывающей боли. И его лицо покрытое испариной исказилось от испытываемых мук, но он продолжал держаться. Неужели на этот раз всё иначе? Тем временем возле возвышения, куда не так давно засасывал сонга, происходила настоящая бойня. Объединённая мощь ведущих сил города Тёмной Звезды была куда больше одной секты Повелителя Сумерек, и в какой-то момент в битве наметился явный перевес. Два Людалиса уже превратились в небольшие горки пепла, не выдержав интенсивности напора энергетических вспышек проходящего боя.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 могло вывернуть и бывал их бойцов. Чего уж говорить о девушке. Впрочем, не зря был называли самым отдарённым воином клана. Она стиически продолжила идти на переднем крае, сосредоточившись на своей задаче. Девушка перестала обращать внимание на липкий от крови ладони, сжимающие меч и спутавшиеся грязные волосы. В момент небольшой передышки, окинув взглядом весь зал, где сейчас происходила кровавая битва, Блу оценила и поняла, что остатки секты Повелителя пытались упорядоченно отступить, однако держались из последних сил и вот-вот должны были разбить свою защитную формацию, по сохранив при этом любые надежды на спасение. Что же коснулось Люда Лисов? У тех было ещё менее завидное положение. Главы великих сил фактически втаптывали их сейчас в пол обсидианового возвышения, непонятно каким чудом они ещё держались. Спустя небольшое время с глухим звуком бд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 уничтожены. Примерно в то же время они выдержали и людолисы. В начале один из них, издав трагичный рёв, превратился в кровавую лужу, получив удар чистой мощью одного из глав объединённых сил, а за ним и оставшиеся два были сметены совместными усилиями других мастеров, превратившись в горки пепла. Так закончило своё существование... Одна из крупнейших сил города Тёмной Звезды секта Повелителя Сумерек. Все её практики боевых искусств были убиты, а те, что не участвовали в тёмном ритуале и находились сейчас в городе, бежали. Имущество секты позже станет добычей победителей, и его разdelят поровну.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 Блуб призвала свою силу и, сформировав зондирующий пучок, попыталась подслушать, о чём они говорили. Но любые попытки это сделать разбились о сферу полной тишины, начинавшуюся прямо под ле обсидианового возвышения. Очевидно, что лидеры не желали, чтобы кто-то смог их услышать.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 Статуи изображали воинов в свободных одеждах, с накинутыми на голову капюшонами и державших перед собой оружие. Кто-то с мечом, кто-то с копьём, а кто-то с луком. Одинаково изображённых статуй здесь не было. Также был обратил внимание на то, что если долгое время всматриваться в эти скульптуры, что-то начинало происходить с её восприятием.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 В тот миг, когда почти все эксперты клана отошли от возвышения, все скульптуры одновременно открыли глаза, смотря на практика живым и источающим силу взглядом.